Глава десятая. Последний шанс. Услышав, как повернулся ключ в замочной скважине, я заскрипела зубами. Конрад втолкнул меня в комнату и быстро её запер, лишив даже возможности попрощаться с Ирмой. Я начала нервно мерить шагами комнату. Ходьба помогала мне думать, хотя я пока и не видела выхода из сложившейся ситуации. Мерзкий Орлан отобрал у меня медальон, а вместе с ним возможность позвать Анкера на помощь. Впрочем, даже успея я уколоть палец и активировать артефакт, Анкер все равно не смог бы моментально вернуться. Вот если бы я могла как-то потянуть время. вы через час здесь будет карета. У меня всего 60 минут, чтобы придумать, как поступить. Первым делом нужно всё-таки попытаться известить Анкера. Ирма остаётся здесь, а Анна должна мне просьбу. Есть шанс, что им удастся раздобыть медальон, но нужно как-то передать им информацию. Точно. Я замерла посреди комнаты, приободрённая новой мыслью, а затем быстро направилась к шкафу, в который сложила покупки из города. Среди дамских мелочей нашла кусочек бумаги и карандаш, которые мне любезно продала модистка вместе с дамским бельём. Не зная местных рун, я не могла написать записку, но, к счастью, у меня был талант к рисованию. Поэтому я по памяти изобразила медальон и женский палец, дотрагивающийся до острой грани звезды. И, главное, каплю крови, сорвавшуюся с кончика. Получилось довольно неплохо. Думаю, Ирма поймёт, что я от неё хочу. Осталось только как-то передать ей рисунок. Спрятать в комнате? В вещах? Не факт, что она найдёт. Надеяться, что я успею её увидеть. если не выйдет? Мысли беспокойными рыбками носились в голове, и я сама снова начала метаться из угла в угол. Ещё несколько раз прокрутив всё в голове, Я все же решилась пока оставить записку при себе. Не верю, что Ирма не сделает все возможное, чтобы прощаться, да и вряд ли ей запретят. Что делать со всем остальным, и как избежать судьбы любовницы Бурграфа, и не имела ни малейшего представления. Пока. Придется действовать по обстоятельствам, надеясь, что мне вновь удастся избежать неприятностей. А когда вернется Анкер, Он поспешит мне на выручку. Надеюсь, что поспешит. И не опоздает. В размышлениях я провела отведенный час, который тянулся мучительно медленно, но все же закончился раньше, чем мне бы того хотелось. От щелчка отпираемого замка я вздрогнула всем телом. В комнату вошел Конрад и окинул в меня холодным взглядом велел. «Выходите». Карета «Бурграф» уже ждет. Я медленно вышла и последовала за Коннордом по коридору. Тук-тук-тук. Стучали каблучки туфель по деревянному полу. Каждый шаг давался с трудом. Спускаясь по лестнице, я с такой силой вцепилась в перила, что костяшки пальцев побелели. Коннорд оглянулся и замедлил спуск. «Госпожа Селина, вам нужно собраться». Неожиданно тепло обратился он ко мне. «Не теряйте присутствие духа, а я доложу обо всем произошедшем господину Анкеру, когда он вернется». Я резко с шумным присвистом вдохнула воздух, потрясенный его словами. Но тут же собралась и решила воспользоваться подвернувшимся шансом. Протянула вперед кулак, в котором сжимала бумажку с рисунком и развернула, с мольбой глядя в лицо Конрада. «Конрад, прошу вас, передайте это Ирме. Я буду вам безмерно благодарна. И господин Анкер тоже». Старый слуга слегка нахмурил брови и кивнул. Спрятав бумажку в карман, он проскрипел «И все же нам надо поторопиться. Карета ждет. Господин Орлан будет сердиться, если вы задержитесь». Я только кивнула, молча продолжив спускаться. Каблуки все так же громко стучали по деревянным ступенькам, но их звук уже не так пугал меня. Слова Конрада придали мне сил, а переданная записка подарила надежду. Спустившись, я увидела в полумраке женскую фигуру валом платье На секунду мне показалось, что это Ирма, но девушка сделала шаг, свет озарил ее лицо, и я увидела, что это Анна. Она молчала и просто смотрела на меня. Одними губами я прошептала ей «Помоги, ирме и прошла мимо к выходу, не отставая от Конрада. Карета уже стояла у входа, посверкивая позолоченными колесами и вензелями на корпусе. Сидевший на козлах кучер в ливреи, увидев нас, ловко спрыгнул вниз и распахнул передо мной дверь. Я забралась внутрь и буквально через мгновение мы тронулись. Глядя, как карета увозит меня от знакомой двери с рисунком пера и лилии, я почувствовала, что что-то навсегда закончилось, а впереди меня ждет только пугающая неизвестность. Я отвернулась от окна, сложила руки на коленях и сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. Даже если Ирма прочитает мою записку, а Анна решится ей помочь, как бы быстро им не удалось достать медальон, уповать на спасение Анкера полное безумие. Он не успеет. Никак не успеет. Поэтому я могу рассчитывать только на собственные силы. И никакого другого оружия, кроме разума, у меня нет. Поэтому сейчас моя главная задача — совладать с собой, чтобы мыслить быстро и бесстрастно. Мне ничего не известно про бурграфа. Его возраст, пристрасти характер окутаны тайной. Придется выяснять все на месте. У каждого есть слабости. И если быть внимательной, я смогу их заметить и воспользоваться ими. Надеюсь. Успокоившись, я вернулась взглядом, проносившимся за окном улицам. Свернув направо, мы выехали на набережную. Запах соли стал сильнее, а за ритмичным стуком копыт, помощенном мостовой, стал слышен шум набегающих на песок волну. Тоска снова схватила меня за сердце, заставив ссутулиться на сидении. Родной дом совсем рядом, а я несусь навстречу с очередным охотником за удовольствиями. Захотелось распахнуть дверь и выпрыгнуть на ходу. Я пристала Рука сама потянулась к дверце, во рту пересохла, а сердце забилось быстрее. Я бы выпрыгнула в этот момент, если бы карета не сделала резкий поворот влево, заставив меня крепко приложиться плечом о стенку. Поэтому я только тихонько взвыла от резкой боли и упустила драгоценные секунды близости к воде. За окном уже мелькали низенькие дома, а моя решимость куда-то испарилась. И всё же я собралась, встала, пошире оставив ноги. Одной рукой оперлась в потолок, а другой дёрнула ручку дверцы, только чтобы обнаружить, что она заперта. Из глаз сами собой брызнули слёзы разочарования, и я бессиленно рухнула обратно на обитое бархатом сиденье. Размазав по щекам влагу, я закусила губу и снова уставилась в окно. За стеклом пролетели... Последние дома исчезли, сменившись равниной с изредка мелькавшими силуэтами деревьев. Я обхватила себя за плечи и прислонилась щекой к раме. Я попробовала. Да, пусть не получилось, но я попробовала. Пока ты не сдался, надежда всегда есть. А я никогда не сдамся. По телу разлилось ровное тепло. Пусть все складывается не так, как бы мне хотелось и на каждом шагу судьба вставляет палки в колеса. На свете есть одно существо, которому я полностью доверяю и в котором не сомневаюсь. Я сама. По ощущениям, мы ехали уже не один час, когда, наконец, солнце закатилось за горизонт. Живот бурчал, в горле пересохло, но, к счастью, в карету кто-то заботливо положил корзинку с простой снедью и бутылью с водой немного утолив голод и жажду, я снова уставилась в окно. Силуэты деревьев стали мелькать все чаще и чаще, постепенно слившись в одну темную зазубренную линию. Вечер перетек в ночь, глаза начали слипаться и я время от времени терла их, продолжая вглядываться в серо-черное мельтешение теней за стеклом. Дорога большую часть времени шла по прямой, только изредка делая повороты. Мерное покачивание кареты из стороны в сторону убаюкивало все сильнее. Совсем скоро сон все-таки одолел бы меня. Но тут однообразная картинка за окном неожиданно начала обретать краски, хотя до рассвета точно еще было далеко. Поворот, оказавшийся последним, открыл мне источник света. Вокруг длинного и высокого здания горели десятки, если не сотни магических шаров. Их сияние начиналось с подъездной аллеи и усиливалось, чем ближе мы подъезжали к поместью. Несколько шаров зависли в воздухе высоко над фонтаном, подсвечивая взлетающие вверх струи воды теплым розово-желтым светом. За фонтаном располагался дворец Бурграфа. Он напоминал огромный праздничный торт, на котором искусный кондитер не пожалел кремовых украшений и разноцветной посыпки. И, пожалуй, переборщил. Невысокие ступени входа делились на две изогнутые лестницы, упирающиеся в круглое стеклянное сооружение. Их перила продолжались в ограду, опоясывающую все здание. Каждые полметра на ней сияли волшебные сферы. Со стеклянным строением росло вверх главное здание, также ярко освещенное магическими шарами, вделанными прямо в стены. Они перемежали стройные ряды окон с завитушками каменных украшений. Венчал композицию медный купол, усыпанный по кругу магическими шарами так, будто на него надели драгоценное ожерелье. Когда я спустилась из кареты, опираясь на руку кучера, нам навстречу вышел немолодой слуга в длинном темном плаще. Седые бакенбарды, но с картошкой, всталые глаза. Он выглядел довольно дружелюбно в руках держал масляный фонарь, как будто света магических шаров вокруг было недостаточно. «Добро пожаловать в поместье Бурграфа, госпожа. Меня зовут Дживс. Я дворецкий его сиятельства», произнес слуга низким голосом, в котором не звучало ни радости, ни недовольства, только сухое вежливое приветствие. Я также формально с ним поздоровалась и последовала по ступенькам вверх. Поднявшись по лестнице, он неожиданно для меня повернул налево. Мы шли, пока не закончился ряд подсвеченных шарами окон, и впереди не зазиял высокий провал арки. Здесь мой провожатый остановился и подождал, пока я не нагоню его. «Держитесь поближе, госпожа. Если позволите, я предложу вам свою руку. Нам придется пройти темный участок» как бы вы не споткнулись. Темнота внутри арки пугала, поэтому я не стала отказываться и крепко обхватила ладонью локоть слуги, чувствуя под пальцами плотную шерсть его сертука. «А куда вы меня ведете, Дживз? Почему мы не вошли в поместье через главный вход?» На последних словах я остушевалась, озаренная догадкой что девицу для утех велено провести в дом тайком и спрятать подальше. Мы идем в западное крыло с отдельным входом. Попасть в него быстрее и удобнее, пройдя здесь. Кроме того, его сиятельство с супругой уже спят. Не хотелось бы их беспокоить. — С супругой? Джиф обернулся, нахмурив густые седые брови. — Ну да с ее сиятельством. Что вас так удивило, госпожа? Ничего. Я просто не знала, что его сиятельство будет здесь с супругой. Только они же новобрачные. Не прошло и пары недель, как справили свадьбу. Странно было бы расставаться им в медовый месяц. Вы правы. Простите за странные вопросы. — Видимо, после долгой дороги у меня путаются мысли. Взгляд слуги был недоверчивым, но он вежливо улыбнулся и сделал вид, что поверил моей отговорке. Тем временем я немного собралась с мыслями и решила порадоваться хотя бы тому, что бурграф уже изволил отправиться спать с молодой женой. а Значит, у меня впереди целая ночь. Чем дальше оттягивается наша встреча, тем выше мои шансы избежать близкого знакомства. А вместе с тем придумать, как выбраться отсюда. Джейф остановился, и я вынырнула из раздумий, вернувшись в реальный мир. Оказалось, мы уже дошли до входа в западное крыло. Слуга осторожно высвободил из моей ладони локоть и с силой потянул тяжелую дубовую дверь. Внутри ярко горели свечи, освещая прихожую, обшитую тёмно-красными тканевыми обоями с золотыми узорами. Я позволила ему снять с себя плащ, продолжая оглядываться по сторонам. Взгляд скользнул по роскошной, позолоченной кушетке и переместился на высокое зеркало, широкой золотой раме с завитушками. В отражении я видела своё бледное лицо и обескровленные сжатые губы. «Увидь меня, Бурграф, сейчас!» Вряд ли бы он мною заинтересовался. К сожалению, моя привлекательность зависит не только от внешнего вида. Повесив мой плащ на вешалку, Дживс пригладил седые волосы и обернулся, выжидательно уставившись на меня. Сообразив, что нужно еще добраться до своей комнаты, я последовала за ним дальше. За поворотом скрывалась широкая деревянная лестница, также покрытая красным бархатистым покрытием, как и пол прихожей. она мягко пружинила под ногами, пока я поднималась по ступенькам вслед за Дживсом. Поднявшись, мы прошли мимо небольшого зала с длинным диваном и огромным роялем. Около третьей по счету двери слуга замер, дожидаясь меня, а затем распахнул дверь, пропуская вперед. «Ваши покои, госпожа Селина», — торжественно заявил он. Я ожидала увидеть небольшую комнату с кроватью, может быть, чуть больше моей спальни в доме у тех. Но вместо этого оказалось в просторном помещении, в котором нашлось место ансамблю из нескольких стульев и кофейного столика, широкому дивану у камина и огромной кровати с балдахином. «Госпожа не голодно снова напомнила себе, подав голос Дживс. Задумавшись на секунду, я ответила. «Гладно, но, если честно, я больше устала. Пожалуй, предпочту пойти спать и дождаться завтрака. Тогда позвольте пожелать вам доброй ночи. Если что-то понадобится, вы всегда можете позвать служанку с помощью санетки». Дживс указал на длинную ленту, подвешенную рядом с кроватью. Она соединена со специальным колокольчиком внизу. Дёрнется за неё, и ваша камеристка тут же услышит. Вам в услужение назначили Кэти. Спасибо. Я доброжелательно улыбнулась. Если что-то понадобится, я обязательно позову. И доброй ночи, джесс Доброй ночи. Церемонно поклонился он и, наконец, оставил меня одну. Наедине со своими мыслями и огромной кроватью. Я не стала звать служанку, чтобы раздеться. Не хотелось никого видеть. Единственным желанием было забраться под одеяло и не думать ни о чём до утра. Так я и поступила. Стоило закрыть глаза, как усталость дала о себе знать. Всю ночь мне и снилась полная чепуха. Как мы едем в огромной карете с Ирмой и Анной. Я вижу море, выпрыгиваю на ходу, но меня хватает за подол кучер. Он оборачивается, и я понимаю, что это Орлан Грум. Он что-то гневно кричит, платье с треском рвется, и я медленно-медленно лечу вниз. Морская вода переливается бликами, манит нырнуть в глубину, но не приближается. Кажется, я услышала голос Анкера, зовущий меня из глубин, Судорожно дёрнулась и... проснулась. В щель между тяжёлыми бархатными портьерами из окна пробивался лучик света, вычерчивая на полу светлую линию. Я с наслаждением повернулась на упругом матрасе и обняла подушку, желая продлить мгновение неожиданного спокойствия и оттянуть встречу с бурграфом. Но голод выгнал меня из постели и заставил потянуться к вышитой цветами ленте. Дёрнув несколько раз санетку, я выбралась из-под одеяла, сладко потянулась и распахнула шторы у окна. Оглядев спальню при дневном свете, я с удивлением обнаружила двери, которые не заметила прошлой ночью. За ними пряталась небольшая комната с высокими зеркалами и рядом манекенов, одетых в пышные дорогие наряды. Рука сама собой потянулась разгладить кружевную отделку на одном из платьев. «Госпожа желает примерить этот наряд?» — раздался позади меня мелодичный голосок. Я обернулась и увидела невысокую курносую служанку в белом чепчике, из которого выбивались мелкие русые кудряшки. «Доброе утро. Кэти, да?» Я вспомнила имя, которое вчера назвал Дживс. Я бы с удовольствием примерила этот наряд, но для начала было бы здорово умыться. Девушка кивнула с улыбкой и сказала, что ванная в соседних покоях, чем несказанно меня обрадовало. Мне очень хотелось искупаться целиком, только я постеснялась сразу в этом признаться. По пути я выяснила, что проспала все утро, но завтрака еще не было, так как его сиятельство с супругой Любят поспать до полудня. Поэтому у меня есть время спокойно привести себя в порядок и выбрать наряд на свой вкус. Из щебетания служанки я узнала, что вся одежда в гардеробной принадлежит мне. И можно выбрать любое платье. Главное только, чтобы оно подошло по размеру. В ванной я постаралась вытянуть из Кэтти хоть что-то о бурграфе его характере и привычках. Но она не смогла мне рассказать ничего толкового. При упоминании его сиятельства на её лице появлялось восторженное выражение, а язык отнимался, из чего я решила, что тот довольно молод и хорош собой, что, впрочем, меня не сильно утешало. Стоило подумать о мужской красоте. Перед глазами вставало лицо Анкера с узким подбородком, острыми скулами и холодными, как озёрная вода, голубыми глазами. Мы ещё увидимся. «Обязательно!» — мысленно пообещала я самой себе. Покончив с купанием и примеркой, мы прошли длинный коридор, увешанный портретами в золотых рамах, спустились по лестнице и перешли в главное крыло здания. Для завтрака я выбрала светлое платье с высоким круглым вырезом и длинными рукавами. Самые скромные и закрытые из тех, что были в гардеробной. И стоило мне шагнуть в обеденную залу, Я поняла, что поступила верно. Тот взгляд бурграфа запомнится мне на всю жизнь. Длинный накрытый белоснежной скатертью стол разрезал зал пополам. Вокруг стояли всего три стула, два из которых были заняты. И сейчас мужчина, сидящий во главе стола, уставился на меня так, как не смотрел никто и никогда. В его глазах читалось безумное. Шальная надежда. Они искрились невероятной радостью, хотя где-то на дне притаилась тревога, которую выдавали подрагивающие уголки губ, сложившихся в вежливую улыбку. Бурграф действительно был довольно молод, я не дала бы ему 30 лет и хорош собой. Стало понятно, почему Кэти так реагировала на мои расспросы. Я видела много таких мужчин на картинках, в книгах, с волшебными историями, которые мы тайком читали в детстве. Светлые волнистые волосы, примятые золотым обручем, крепкий подбородок с мужественной ямочкой посредине, четко очерченные губы, лицо рыцаря или принца. И сейчас этот удивительный красавец влюбленно смотрел на меня. От неожиданности я застыла, беззастенчиво разглядывая бурграфа пока его голос не разорвал тишину. «Дорогая, я так рад видеть вас. Прошу, присаживайтесь, и давайте, наконец, познакомимся». Его голос оказался неожиданно высоким и звонким, с манерными интонациями. Не мальчишеским, а несколько женским. Стоило ему прозвучать, и волшебный плен мужской красоты ослабел. Я отвела ногу в сторону, и слегка склонилась, изображая реверанс, а после прошла к пустовавшему стулу и оказалась лицом к лицу с смеловидной дамой, судя по всему, супругой бурграфа. Она тоже была светловолоса и весьма красива, но не так, как ее избранник, будто бы нарисованный по всем правилам гармонии. Круглое лицо и пышные губы делали ее внешность несколько простоватой, хотя взгляд миндалевидных глаз с длинными ресницами был пленителен. Девушка улыбнулась, когда я села напротив, и на ее щеках появились две маленькие ямочки. «Прошу простить нас, что мы не встретили вас вчера. Надеюсь, вы не подумали, что мы оттягиваем знакомство», — начал застольную беседу бурграф. «Что ваше сиятельство? Как я могла такое предположить?» «Дорогая, отбросьте условности. Называйте меня просто Бернард». Перебивая меня, его голос взлетел еще на октаву выше. «А мою дражайшую супругу зовут Фиона». Она несколько стеснительна, но не меньше меня мечтала с вами познакомиться. Не сомневайтесь. «Ах, надеюсь, мы скоро все станем добрыми друзьями». Он мечтательно закатил глаза, а я от этих слов впала в замешательство. Что значит «мечтала познакомиться»? Зачем супруге бурграфа водить дружбу с его любовницей? А фраза о том, что нам всем стоит подружиться, звучала еще более странно и двусмысленно. Из ступора меня вывел слуга, начавший подавать блюда. Я посмотрела на стол перед собой и снова растерялась, увидев целый ряд больших и маленьких вилок с разным количеством зубьев. Подняла глаза и увидела, как Фиона, все так же мило улыбаясь, постучала пальчиком по столу, указывая на третий по счету прибор. Повторяясь за ней, я взяла блюдо с двумя поджаристыми хлебцами, на которых лежали белоснежные яичные облака с яркими пятнами желтка посередине. Аккуратно отпилила ножом кусочек, нацепила на вилку и отправила в рот. Распробовав необычную воздушную яичницу, я чуть не застонала от удовольствия. Нежный сливочный белок, похожий на омлет, который мы ели с анкером, просто таял на языке. А обжаренный со специями темный хлеб хрустел на губах. Увлеченная едой, я вяло вслушивалась в звонкое журчание Бернарда. Бурграф болтал без умолку изредка делая паузы, чтобы глотнуть разведенного с водой вина и отведать какое-нибудь блюдо. При этом он не рассказывал ничего полезного или интересного, в основном описывал, как великолепны окрестности поместья и какие чудные прогулки втроем ждут нас впереди. Также я узнала, что Фиона обладает талантом к музицированию и обязательно нужно усладить свои уши ее игрой. Собственно, после завтрака, по желанию графа, мы все перешли в зал, где стоял огромный белоснежный рояль. Мы с Бернардом устроились на кушетке, в полуметре друг от друга, а Фиона села на маленькую скамеечку перед роялем, в задумчивости уставившись на крышку. — Радость моя, смелее. Я уже твой самый преданный поклонник. «Уверен, и нашей гости твоя игра придется по вкусу», — подбодрил бурграф супругу. Я вежливо поддакнула, и Фиона, наконец, откинула крышку рояля и заиграла. Сначала робко, не смело, но скоро музыка полностью захватила ее. Признаюсь, я оказалась впечатлена игрой. Пальцы Фионы летали по клавишам, и рояль рассказывал историю бурных чувств чередуя тихую задумчивость с раскатистыми патетическими взрывами. В момент очередного взлета мелодии я почувствовала, что моя душа слилась с музыкальными нотами. Горло сдавило негодованием от несправедливости, которая привела меня сюда, в этот чужой роскошный зал, увидя всего, что дорого и любимо. Но эта злость была не горячей, кипучей, как вспышка гнева. Нет, она была ледяной, как зимняя вода, колющей болью и вгрызающаяся в каждую частичку тела. Когда музыка снова сорвалась вниз, замедлилась и зашептала, я была переполнена уже не негодованием, а решимостью. Не дать бурграфу ни единого шанса очаровать меня или обдурить. Я вернусь в морские глубины. вернусь и остановить меня будет не проще, чем шторм.